Глава 4. Ложе Его Величества Короля Генриха Третьего на Гревской площади. Если бы теперь мы отправились вслед за толпой, которая осаждала Сент-Антуанские ворота, на Гревскую площадь, то нашли бы там многих из наших знакомых. Но так как все эти бедняки, не придерживаясь философии Робера Брике, отправились толкаться, то мы, не желая подвергать читателей этому испытанию, призовем на помощь воображение и перенесемся на самое место происшествия, окинем все зрелище одним взглядом и обратимся к прошедшему с целью покороче узнать причину происходящего». Фриар был прав, сказав, что на Гревской площади будет до ста тысяч народу жадного до кровавых зрелищ. «Целый Париж был на ногах», Париж, который не пропускает праздников, и особенно праздников необыкновенных, как, например, казнь человека, который жизнью своей успел заслужить похвалу одних и проклятие других, хотя в настоящее время большая часть зрителей жалела о нем. Зритель, которому удалось поместиться на площади, тотчас замечал, что посредине ее возвышался небольшой эшафот, трех или четырех футов, не более, и что кругом его помещалась стража, небольшой отряд швейцарцев и легкой конницы. Этот небольшой эшафот, едва заметный для окружающих его или разве для тех, кого судьба поместила куда-нибудь повыше, на окно или крышу соседнего здания, ожидал несчастного, которым с утра завладели монахи и которого, как выражалась чернь, давно ждали лошади в дальний путь». Действительно, под навесом ближайшего дома, около улицы Мутон, на площади, стояли четыре белых коня с мохнатыми ногами и с нетерпеливым ржанием били копытами о мостовую или кусали друг друга, к великому страху женщин, случайно здесь поместившихся или оттиснутых сюда толпою. Кроме эшафота, так красноречиво говорившего об участи несчастного, кроме лошадей, нетерпеливо стоявших и ожидавших только удара бечом, чтобы понестись к неведомой для них цели, кроме швейцарцев, расхаживающих с гордостью индейских петухов и болтавших между собой на наречии, которое для добрых парижан было, кажется, еще менее понятно, чем наречие птичьего племени, внимание толпы часто обращалось на главный корпус городской гостиницы, окна которой были увешаны красным бархатом с золотыми разводами и кистями. и на балкон, усланный бархатным ковром с королевскими гербами. Комната эта была назначена для короля. На башне святого Иоанна пробила половину второго, и в окне этой комнаты показались высокие посетители. Впереди был король Генрих III, бледный, почти лысый, хотя ему в это время было не более 35 лет, с впалыми глазами и судорожно трясущимся ртом. Он вошел мрачный, окинул всю площадь проницательным взглядом. Величие короля и слабость натуры человеческой, видимо, боролись в нем. Его шаткая походка делала его более похожим на тень, чем на живого человека, более на привидение королевское, чем на самого короля. Генрих был одет в черное верхнее платье, обшитое черными галунами. На нем не было ни драгоценностей, никаких знаков королевского достоинства. Один лишь бриллиант блестел на его тоге, служа застежкой для трех перьев. В левой руке держал он маленькую собачку, подарок его свояченице Марии Стюарт, которая прислала ее к нему из своей темницы. За королем следовала Екатерина Медичи, уже в летах, потому что королева-мать имела в это время лет семьдесят или семьдесят семь. Она шла твердо и прямо, бросая из-под нахмуренных бровей быстрые взоры, которые, однако, немного придавали жизни ее тусклому, холодному лицу, похожему более на статую, чем на подвижную живую часть тела человеческого. Рядом с ней ушла королева Луиза Лотарингская, супруга Генриха III. Кроткое, тихое создание, ничтожное по роли, хотя замечательное по своей несчастной жизни. Королева Екатерина Медичи шла как на торжество. Королева Луиза просто присутствовала при казни. Король Генрих обделывал дело. Эти три оттенка легко можно было узнать по высокомерному челу первой, по покорной преданности судьбе второй и по мрачному выражению лица третьего. За высокими особами, молчаливыми и бледными, которым народ очень удивлялся, Шли двое молодых людей, из которых одному было лет около двадцати, другому не более двадцати пяти. Они шли рука об руку, несмотря на придворный этикет, который запрещает в присутствии коронованных особ, как и в церкви перед Богом, чтобы люди занимались чем-нибудь посторонним, кроме своего владыки. Они чему-то улыбались, в улыбке младшего проглядывала какая-то горесть, улыбка старшего своей прелестью могла бы породить желание в самой целомудренной женщине. Оба были красивые, статны, это были два брата. Младшего звали Генрихом де Жуаезом, графом де Мушажем. Другой был герцог Анн де Жуаез. Он недавно приехал ко двору и известен был более под именем Дарк. Но король, полюбив его более других, сделал его через год после приезда пэром Франции, прибавив к его перству и герцогству виконство иконство де Жуаез. Народ любил его и не имел к нему той ненависти, которую питал когда-то к Мажерону, Келлюсу, Шомбергу и другим любимцам Генриха Третьего, и потому приветствовал молодых людей лестными восклицаниями. Генрих важно и не улыбаясь поклонился толпе и опустил голову. Потом, обратившись к молодым людям, он сказал «Вы, Анн, прислонитесь к стене, а то устанете стоять, потому что дело протянется может быть долго». «Да, и я тоже думаю», — прервала Екатерина. разве вы думаете, матушка, что Сальцет будет что-нибудь говорить?» — спросил Генрих. «Надеюсь, что Бог пострамит наших врагов. Я говорю «наши враги», потому что они и ваши, дочь моя», — прибавила она, обращаясь к королеве, которая побледнела и потупила голову. Король сомнительно покачал головой. Потом, обратясь во второй раз к Жуаезу, который, несмотря на приглашение его, стоял все еще прямо, сказал «Что же вы, Анн, делайте, что я вам приказываю, или прислонитесь к стене, или облаготитесь на мое кресло?» «Ваше Величество слишком милостивы», — отвечал молодой герцог, «и я не ранее позволю себе воспользоваться вашим предложением, как только, когда действительно устану». «Но мы постараемся этого не дождаться, братец», — сказал тихо Генрих. «Молчи», — сказал Анн более глазами, чем голосом. «Сын мой», — сказала Екатерина, — «кажется, там на набережной что-то происходит». «Какой ужасный вид, матушка!» «Да, в самом деле, вы правду говорите. Ах, какие у меня дурные глаза! Ничего не вижу, хотя, кажется, я еще не очень стар». «Ваше Величество», — развязно проговорил Жуаес. Это, кажется, на площадь прибывают стрелки, за ними, вероятно, ведут осужденного. «Как лестно, я думаю, для королей, — сказала Екатерина, — видеть казнь человека, в жилах которого течет королевская кровь». И, говоря эти слова, взоруя упал на Луизу. «О, не сжальтесь, пощадите меня! — сказала молодая королева с отчаянием, которое она едва скрывала. «Нет, это чудовище не из моей фамилии, и вы, вероятно, не хотели этого сказать». «Разумеется, да», — сказал король. Королева не желала этого сказать. «Однако же», — сказала сухо Екатерина, — «он из партии лотарингцев. А лотарингцы ваши, сударыня, по крайней мере, я так думаю. И этот сальсет близок к вам и даже очень». «То есть», — прервал Жуаес с благородным негодованием, которое было отличительной чертой его характера и которое высказывалось всегда и перед всеми, при малейшей побудительной причине. «То есть вам угодно сказать, что он близок к господину Гизу? Может быть, но нисколько не к королеве французской». «Ах, вы здесь, господин Жуаес», — сказала Екатерина с заметным высокомерием, которым она хотела наказать возражающего. — А я вас и не заметила. — Так точно я здесь, и даже не по своему желанию, а по повелению короля, — отвечал Жуаес, вопрошая Генриха взглядом. — Тем более, что казнь человека не составляет для меня удовольствия, и если бы не повеление короля... — Жуаес прав, ваше величество, — сказал Генрих, — потому что здесь нет дела ни до лотарингсов, ни до Гиза, ни до самой королевы. Здесь только мы посмотрим, как разорвут на части Сальседа, то есть человека, который имел намерение убить моего брата. «Сегодня мне что-то не везет», — сказала Екатерина, смягчившись, что было обыкновенной ее тактикой. «Я неумышленно заставила плакать любезную дочь, и, боже, сохрани, кажется, рассмешила господина Дежуаеза». «Ах, ваше величество!» — вскричала Луиза, схватив руки Екатерины. «Возможно ли, чтобы вы не знали причину моей скорби?» «И моего глубокого уважения», — прибавил ан де склоняясь к спинке кресла королевы. «Так, так», — проговорила Екатерина, бросая последнюю стрелу в сердце своей невестки. «Я и забыла, мое милое дитя, как прискорбно для вас видеть открытие заговора ваших союзников лотарингцев и как вы невольно страдаете за ваших родственников». — Да, что касается этого, матушка, то это немного и правда, — сказал король, желая между всеми во дворе согласия. — Потому что, наконец, мы понимаем на этот раз, как должно смотреть на участие господина Гиза в этом заговоре. — Но, ваше величество, — возразила с благородной гордостью Луиза Лотаринская. «Вам должно быть небезызвестно, что, становясь королевой Франции, я оставила всех своих родных у подножия вашего трона». «А!» — вскричал Ан-де-Жуаес. «Вы видите, что я не обманываюсь, ваше величество? Вот и осужденный появился на площади. Фи, какая гадкая фигура». «Он, кажется, взволнован», — сказала Екатерина, «и чуть ли не собирается говорить». «Если только будет в силах», — сказал король. «Посмотрите, матушка!» Голова его склонилась точно как у трупа. «Признаюсь, ваше величество, — сказал живоез, — он не слишком-то хорош. «Да разве может быть хорош человек, у которого рождаются такие дурные мысли?» И разве я не объяснял вам, Ан, тех сокровенных связей между физической и нравственной сторонами человека, в том смысле, как понимали их Гиппократ и Гален, и как они их объясняют? Не смею сказать «нет», Ваше Величество, но позволю себе заметить, что я как ученик гораздо слабее своего высокого наставника. Замечу также и то, что я нередко видел людей весьма дурной наружности, но чрезвычайно честных и храбрых. «Не правда ли, Генрих?» Жуаес обратился к своему брату, как бы требуя в помощь его согласия, но Генрих глядел, ничего не видя, слушал, ничего не слыша. Он был погружен в глубокую думу, и король поспешил ответить за него. «Э, боже мой, любезный мой Анн!» — сказал он. «Да кто же вам говорит, что он не храбр? Он храбр, как медведь, как волк, как змея! Не помните вы разве его проделок?» Не сжёг ли он у себя в доме одного благородного норманца своего врага? 10 раз он бился на дуэли, сумел убить трёх противников. И что же, наконец, был пойман при отливке фальшивой монеты, за что теперь его и казнят. Ну вот вам и храбрость!» «Из-за такого человека ходатайствовал двоюродный брат, герцог Гис», сказала Екатерина Медичи, обращаясь к Луизе. Луиза на этот раз совершенно утратила силы и только едва вздохнула. «Вот жизнь», — заметил Жуаес, — «полная сильных ощущений и слишком быстро оканчивающиеся». «Я, напротив, надеюсь, господин Жуаес», — сказала Екатерина, — «что конец будет медленный». «Государыня», — сказал Жуаес, наклонив голову. Вот там под навесом стоят прекрасные лошади, которые, кажется, не заставят долго ждать господина Сальседа, если у него только такие же мышцы и хрящи, как у всех людей. «Да, но мой сын так сострадателен», — прибавила королева с той очаровательной улыбкой, которая единственно ей принадлежала. «Что, вероятно, постарается, чтобы процедура эта шла не слишком быстро, не слишком поспешно». «Однако же, ваше величество», — возразила робко-королева, — «я слышала, что вы говорили сегодня утром госпоже Меркер, по крайней мере, мне так кажется, что этот несчастный будет разорван с двух раз». «Да, если он будет вести себя хорошо», — сказала Екатерина. то в этом случае с ним будет покончено в самом скором времени. Я бы желала, дочь моя, э, потому что вы так интересуетесь им, чтобы вы подали ему какой-нибудь знак вести себя хорошо. Иначе ему же будет худо». «Ваше Величество», — сказала королева, — «бог не дал мне, как вам, столько душевной силы, и я не могу равнодушно смотреть на страдания ближнего». «Ну так не смотрите, милая!» Луиза замолчала. Король ничего не слышал, он весь перешел в зрение, потому что в это время снимали с телеги преступника и подымали на маленький эшафот. Меж тем алибарщики, стрелки и швейцарцы очищали вокруг эшафота место для того, чтобы все могли видеть Сальседа, хотя эшафот, на котором он стоял, был и невысок. Сальседу было лет тридцать или тридцать пять, он был силен и мужествен. Бледные черты его лица, на котором блестело несколько капель крови и пота, оживлялись, когда он глядел вокруг себя с каким-то неопределенным выражением надежды и грусти. Взойдя на эшафот, он обернулся к королевской ложе, но, как бы вспомня, что оттуда увидит не привет, а смерть, тотчас же отвернулся в противоположную сторону. Теперь он смотрел на народ, на это бурное море страстей, и в нем искал себе спасение. Толпа безмолвствовала. Сальцет не был обыкновенный убийца. Он был хорошего происхождения, потому что Екатерина Медичи, более сведущая в генеалогии, нежели сколько она выказывала, открыла в его жилах каплю королевской крови. Кроме того, Сальцет был и не без добрых качеств. Рука эта, постыдно связанная ремнем, когда-то мужественно держала шпагу. это поникшая голова, на которой рисовались ужасы смерти, ужасы, которые преступник хотел бы закопать поглубже в душу, если бы надежда не оживляла ее, нередко скрывала великие замыслы. Не все одинаково смотрели на Сальседа. Некоторые видели в нем героя, другим он казался жертвой. Одни смотрели на него как на убийцу, другие как на чистолюбца. Толпа же не смела презирать его как обыкновенного преступника, потому что он совершил такие преступления, которые внесутся в книгу истории наравне с доблестями великих мужей. В толпе слышались различные разговоры о Сальцеде. Говорили, что он происходит из наемных рейтеров, что отец его коварно убил лотарингского кардинала, за что и был убит в Варфоломеевской резне. но что позже сын его, позабывший о смерти отца, помирился с Испанией и Гизами, чтобы уничтожить во Фландрии возрождающееся могущество герцога Анжуйского, столь ненавидимого во Франции. Далее рассказывали об его сношениях с Базою и Балуином, главными зачинщиками заговора, жертвой которого должен был пасть герцог Франсуа, брат Генриха III. Говорили о всех хитростях, с помощью которых он избавлялся от колесования, виселицы и костра, где дымилась еще кровь его соучастников. Один он только мог своим коварным, увертливым умом довести судей до того, что они определили его отвезти во Францию, не желая казнить в Антверпене и Брюсселе. Но результат этих поездок оказался для него столь же плачевным, хотя он все-таки думал, что друзья его освободят. Но, увы, господин Белиевр вез его под такой серьезной охраной, что ни испанцы, ни лотарингцы никто не смел приблизиться к нему на расстоянии доброй мили. В темнице Сальсет все еще надеялся. Надеялся в пытке, надеялся по дороге на казнь и, наконец, даже на самом эшафоте не терял надежды. Это не означало в нем недостатка мужества или отсутствия твердости духа, нет — Это только показывало, что он был одним из тех людей, которые дорого продают свою жизнь, которые сражаются до последнего предсмертного вздоха с той непоколебимостью и силой, которые редко даются в удел умам посредственным. Король не хуже народа угадывал эту надежду в Сальседе. Екатерина со вниманием вглядывалась в малейшие движения несчастного молодого человека, но она слишком далеко сидела, чтобы следить за его взглядом, который ни на минуту не оставался спокойным. Когда прибыл преступник, то по какому-то волшебству образовались в народе целые ярусы из мужчин, женщин и детей. Как только появлялось новое лицо в этом движущемся море голов, Сальсет довольствовал секундным обзором его. Близость смерти, краткость времени удесятерили силу его взгляда. Взглянув на новое лицо, Сальсет снова делался грустным и обращал в другую сторону свой взгляд, свое внимание. Между тем палач завладел своей жертвой и привязал его к середине эшафота, а два стрелка по знаку господина Таншона, главного распорядителя всей этой процедуры, пробираясь сквозь толпу, пошли за лошадьми. При других обстоятельствах и в другое время эти стрелки не посмели бы так дерзко и безнаказанно идти в народе. Но этот же самый народ знал, зачем и куда идут они, и поэтому расступался и давал дорогу, точно так, как делается в театре, где актеру со значительной ролью дают любое место. В эту минуту в дверях королевской ложи послышался шум, и швейцар, приподняв ковер, возвестил их величеством о прибытии президента Брессона и четырех советников, из которых один должен был донести о ходе процесса, почему и просил позволения допустить их. «Как, кстати, пришли!» — сказал король. Потом обратясь к Екатерине он продолжал. «Итак, матушка, вы будете удовлетворены». Екатерина сделала едва заметный знак головой, как бы показывая одобрение. «Пусть войдут эти господа», — сказал король. «Ваше Величество — одну лишь милость», — сказал Жуаес. «Говори, Жуаес, говори», — сказал король, — «только не о преступнике». «О, будьте спокойны, Ваше Величество». «Итак, я слушаю». «Ваше Величество, есть вещь, которая особенно неприятна для брата и особенно для меня». Это красные и черные одежды. Ваше Величество, вероятно, будете милостивы, что позволите удалиться нам обоим. Как? Вы так безразличны к моим делам, господин Жуаес, что просите позволения удалиться в подобные минуты?» — удивился Генрих. «Ваше Величество, все, что касается лично вашей особы, для меня священно. Но я уж так создан. Самая слабая женщина в этом отношении гораздо сильнее меня». Я не могу видеть ни одной казни, чтобы не проболеть потом, по крайней мере, целой недели. При дворе вашего величества не найдется, может быть, ни одного человека веселее меня, после моего брата, который, не знаю почему, стал пасмурен и скучен. Подумайте, каков будет лувр, если я заболею? Итак, ваше величество, будьте милостивы». «Ты меня хочешь оставить, ан сказал Генрих с выражением чрезмерной грусти. — О, Ваше Величество, как вы немилосердны! Вам недостаточно смотреть на муки несчастного Сальседа, вам в то же время угодно не щадить и слабости ваших друзей. — Останься, Жуаес. Останься, ты сам увидишь, как это интересно. — Я и не сомневаюсь. Я даже опасаюсь, чтобы интерес не возрос до той степени, которую, как я докладывал Вашему Величеству, я очень, очень боюсь. — Итак, вы позволяете, Ваше Величество? И Жуаец сделал движение к двери. «Бог с тобой! Будь по-твоему!» — сказал Генрих, вздыхая. «Мне верно уж судьбою определено быть вечно одиноким». И с этими словами король, сморщив свое лицо, обернулся к матери, боясь, не слышала ли она его разговора со своим любимцем. Екатерина имела слух гораздо тоньше зрения, но когда не хотела слышать чего-нибудь, то становилась глухой. В это время Жуаес наклонился к уху своего брата и сказал ему тихо. — Будь осторожнее, брат. Как только войдут сюда советники, то спрячься за их длинные платья, и таким образом мы скроемся отсюда. Король говорит теперь да, но через пять минут скажет нет. — Спасибо тебе, мой милый брат, — отвечал молодой человек. — Я думал то же самое, и мне очень не хотелось здесь оставаться. — Ну, вот и коршуны входят. — Спасайся, нежный соловушка. В самом деле за господами-советниками видно было, как скрылись тени двух молодых людей. За ними тяжело опустился ковер, и когда король повернулся, то их уже не было. Генрих тяжело вздохнул.